Эпизод двадцать первый. «Ты, как воздух, наполняешь собой каждый угол и каждую трещину своего нового дома», — с нежностью говорит дочь. «Я двигаюсь, чтобы воздух выходил из меня», — отвечает мать. «Посмотри, как живот натянулся и раздулся из-за воздуха. Двигаюсь, и воздух выходит». Выпускаешь воздух и летаешь в воздушном шаре. Ха-ха-ха. Обе смеются над своими непристойными шутками. Подолгу обсуждают пищеварение. Я так много ем здесь, а выходит почему-то с семечко, ну или с лотосовое. Все время кажется, что надо сходить. Пыхчу-пыхчу, только воздух выходит. Кишки не держат уже. Вот и кажется все время, там что-то есть. Внутренности обвисли, как мешки, и там все собирается, никак не хочет выходить. Я принесу инжир. Ты же сама его весь съедаешь. Так разве я сама не старею? Да, тоже подолгу будешь сидеть на горшке. Будем потом вдвоем ходить и строчить из пулемета. Господи, мам! Обе смеются, согреты этой непринужденной близостью, щебечут и нежно называют друг друга ты, как закадычные подружки. Эпизод 22. Посмотри, мама рыхлит землю в горшке. Послушай, птица заливается трелью. Дочь съела что-то жареное и облизывает пальцы. Все бабочки разглядывают Солнечный свет наполняется ароматом. Раздается смех. Что ты делаешь? Что мы делаем? Продолжают смеяться. Балкон и птичий свист. Птица и свист. Мама и птица. Горшки заполонили балкон. Мамины руки все время в земле. Пробиваются побеги. Эпизод двадцать третий. У всякого фрукта свое время. В саванне и на землю без конца шмякаются джамболаны, а в жару взрываются манго. Бхадун — шестой месяц индуистского года, соответствует августу-сентябрю. Зимой на каждой зеленой гуаве сидят зеленые-зеленые попугаи. И когда наступает пора веселья, они начинают свистеть. Все свистят и свистят, и тогда на них снисходит божественное вдохновение, которое пьянит голову не только тем, кто достиг нирваны. Они гомонят, что есть мочи «Мы существуем! О да! Ура! Господи! Мы существуем!» Свистят все громче и громче, ближе и ближе и все предметы вокруг, способные издавать звуки, начинают восторженно вторить. Свистит скороварка, значит, готова. Еще чуть-чуть и сгорела. Но когда остальные видят, что готова не только еда, но и дочь вместе с ней, их желание испытать себя в действии распаляется все сильнее и они принимаются звенеть и свистеть еще большим усердием. Телефон, дверной звонок, листья, ветки и черная птица. Здесь не было ее вины, просто она не привыкла. Каждый раз впадала в растерянность и переводила взгляд с одного предмета на другой, пытаясь понять, кто издает звук. И тогда их шумные проделки наполнились местью. Стоит дочери поднять чашку с чаем, как завопит скороварка, и горячий чай пролит. Только села за свою статью, как звонят по внутреннему телефону, сообщить, что такой-то пришел встретиться с мамой. Те, кого охранник узнавал, давали о себе знать звонком в дверь, который верещал, как испорченный ребенок. И дочь снова падала или роняла что-нибудь. Она до сих пор... Не могла разобрать, то ли звонит мамин телефон, то ли это надрывается телефон кого-то из соседей, оглашая все вокруг нелепыми звуками. Каждый раз она спотыкалась и падала. Звонок. Что? Телефон? По-внутреннему? Щебечет птица? Дверь? Встала и смотрит на дверь, как будто та сейчас накинется на нее. — Я открою, — сказала она служанке, которая вышла из кухни, вытирая руки. Дочь смотрела ошарашенно, как будто видела их впервые. Наверное, она никогда не привыкнет к рибокам. Вообще бывает, если привык видеть кого-то в одной обстановке, не можешь его узнать в другой, и в этом нет ничего удивительного. Рибоки, скрипя, проследовали внутрь. Вспомнилось. Этот скрип уже когда-то сбил с толку. То ли я та, что внутри, то ли та, что снаружи. «А она?» Но она все моргала и моргала. «Это же дверь моего дома, а не та. Здесь уж я точно внутри, а она пришла снаружи. Этот дом не тот». Она повернулась вслед за невесткой, которая уже подошла к свекрови, сидевшей на качелях, и коснулась ее стоп. «Мой дом». «Ой», — сказала мама. Невестка, хихикая, села на качели. «Вы теперь качаетесь?» «В моем доме мама качается на качелях», — могла бы уколоть дочь. Но чтобы вовремя нашелся ответ, нужно, чтобы сначала нашелся ум, а он все скакал туда-сюда при каждом звонке-свистке. Момент был упущен, и мама уже отправилась показывать дом невестке вот нет никаких преград. Посмотри!» — она водит в воздухе тростью. «Все это холл. В одной нише кабинет, в другой можно смотреть телевизор, в одной нише библиотека, в другой — чайная комната. Открой ящик. Там чайник и чайные принадлежности. Все уместилось. Сделал чай — закрой. Ты тоже сделай так в своей квартире. Мама с помощью трости...» Делает презентацию «Пауэрпоинт» и показывает невестке в качестве примера этот дом, как будто свой собственный. В этом окне ним, а в этом — ботхи Вчера утром здесь сидела райская мухоловка. Это комната для гостей. Если припозднился, можно тут переночевать. Это моя кровать. Очень удобно ходить в туалет. Сама стена помогает. Спи себе спокойно. Но она не спит, встаёт каждый раз, чтобы посветить мне фонариком. Её работа страдает от этого». «Как страдает?» — спросила невестка тем самым наигранно заботливым тоном, который часто услышишь в семье, но ни за что не сможешь придраться к нему. «Она, наконец, рядом с вами. Счастливое время вместе. Дочь и мать». Коршуном оглядывается по сторонам. Эти бедняцкие плошки, нелепые картины. То не суразец какая-то, то все голые. Современное искусство знает только такие формы. Стул, на котором сидел еще Адам. Посуда вся разноцветная. Собрать комплект даже в голову не приходит. Вместо скатерти — тарелки из листьев, да и те резиновые. Вместо ковра — какая-то подстилка из соломы. Вместо занавесок — гирлянды из птичек, лошадей и верблюдов картонные миски в виде лодок, в которых лежат грецкие орехи и фрукты, холодильник, размалеванный несочетающимися цветами, открытая кухня, и слуги все время маячат перед глазами, софа и табуретки, плетеные из джута и тростника. Стены как будто обмазаны коровьим навозом. Ей хочется, чтобы все выглядело, как в деревенской хибаре. Ухмылка, притаившаяся на кончиках губ нет что вы я совсем не смеюсь этот дом без комнат мебель купленная у старьевщика такого дома мне даром не надо но ничего такого невестка не сказала она позвонила своему заморскому сыну и сбросила а когда он перезвонил начала петь дифирамбы жилищу его тетки так необычно как с картинки какого то журнала или газеты похож на тот дом в уайт который построен вокруг живого дерева со всеми его ветками. Как-то попалась статья про него. Нет, дерева нет, но все вокруг изгибается, избивается. Для вас, молодых, в самый раз. Тут перепрыгнул, там увернулся. А я свалюсь с этих кривых стульев и качелей. Все такое низкое, только и успевай смотреть под ноги, иначе обязательно споткнешься. Вообще доктора запрещают такое. Сидеть так низко и наклоняться за каждой вещью — — Плохо для спины и коленей. Да. Должно быть, согласилась она с сыном. А как же иначе? — Твоя бабушка не привыкла к такой низкой мебели. Не помнишь, подножки тахты на веранде специально подложили кирпичи для неё? Но, кажется, ей нравятся перемены. Он говорит, что привезёт вам ходунки. Пусть будут. Пользуйтесь по необходимости. Уж больно необычная мебель. Вы же аккуратно тут ходите. Только не упадите, прошу вас. — Вовсе нет, — сказала бы дочь, если бы могла. — Это не низкая мебель с качелями сшибает здесь с ног, а бесконечные звонки. — Мне ужасно нравится, — сказала мама, показывая дом со всех сторон, как игрушку. А суровый взгляд невестки внимательно изучал каждый его уголок. — Достань еще чуть-чуть не из амлы. — Погоди, сначала выпей пахты. Щербет из боиля попробуешь. Садовник достал где-то. «Вот это да! Сколько тут всего!» «Хорошо вы обосновались!» порахте с дайконом? Однако!» «Хороший у вас повар! И дом весь сияет! Еще и служанка появилась!» «Славно! В Индии мало кто пылесосит каждую неделю!» Невестка рассыпалась в комплиментах. «Мама превратила твое жилище в настоящий дом!» «Мама выглядит такой счастливой!» — продолжала она, довольная собой. Золовка упала со своего пьедестала на землю. Уж больно задирала нос, мол, я особенная, живу, как хочу. Теперь стала, как мы. Споткнулась, раскололась, поскользнулась, потрескалась. Она не завидовала этому экстравагантному образу жизни. Невестки не хотят жить так, как их заловки. Но они с удовольствием наблюдают, как те лишаются жизни, к которой так стремились. Кто знает, Подумала ли так невестка на самом деле, или мы просто вписываем ее в традиционные отношения между невестками и заловками? Родственные связи превращаются в ритуал. По инерции исполняются одни и те же роли, зачитываются одни и те же диалоги и разыгрываются одни и те же представления. Удалось ли этим отношениям выбраться из привычной канавы? Вряд ли кто-то будет утруждать себя подобными изысканиями. Сердце дочери ушло в пятки. Не из наших мечтаний рассвет этот друг, а отправились в путь, чтобы где-то однажды встретить его. Строки из стихотворения «Утро свободы» пакистанского поэта Фаиза Ахмада Фаиза. Годы жизни 1911-1984. «Ваши сари он купил на холи». Я и подшила уже. Бог ты мой, да мне же больше половины придется заткнуть за пояс. Возьми ты, носи сама. Не понравилось? Почему не понравилось? А вот еще духи, те самые с запахом земли. Ездила на Чандничоук. Чек. Он просил, чтобы вы подписали. И вот эти бумаги. Деньги нужны? Вот, возьмите. Я не беру дочерей. Когда вернетесь? «Почему ковыряете в ухи? Вы хорошо слышите? Не ходите никуда, что-то явно не в порядке. Мне тоже нужно клору Лору. Пойдем вместе». «А чем это старший так занят, что прийти не может?» — недовольно спросила мама. Дочь, превратившаяся в зрителя, смотрела и слушала. Как будто перед сценой. «Спектакль разыгрывается сейчас или он только что закончился?» И тогда снова раздался звонок. Дверь, птица, скороварка, мама, сердце, телефон, кей-кей. Сказать бы сейчас — приходи немедленно, пусть все видят, как я живу. Никакой показной праведности, как у вас. Наверное, вернулся из Вишакхапатнома. Звонил мамин телефон. — Привет. — Привет. — Маджи? — Нет, это я. — Это тетушка Рози. «Здравствуйте, тетушка Рози!» «Ты вернулась? Привет! Долго тебя не было в этот раз!» «Да-да, приходи, когда хочешь! Дочь объяснит, как нас найти!» «Та самая? Хиджра? Тетушка?» — спросила невестка. «Она и сюда приходит?» «Придет!» Дочь следит за тем, как вслушивается невестка. «Нисколько не затруднит тетушка Рози!» «Мама здесь, уже в порядке!» да надо перейти оба моста от автобусного парка поднимается дорога дальше будут магазины слева от вас должен быть магазин лемарше лемарше это по французски все называют его ламарт или ламарш за ним круглая площадь идите прямо становится легче если смотреть не вылезая из той самой канавы традиции с этой точки зрения настроение дочери должно было сейчас улучшиться У нас нет дурацких предрассудков и запретов. Только посмотри, как свободно мама чувствует себя, как уверенно говорит. Здесь она не лежит, как бездыханное тело. Казалось, Розе в два счета расправилась с Рибаками. Ну и кто теперь здесь хозяин? Только мать. Но никто об этом не догадывался. Эпизод двадцать четвертый. Дело было в один из этих дней. Или ночей. Ещё один звонок. Глаза не то спящей, не то бодрствующей дочери тут же открылись. Это был необычный звонок. Но разве остальные звонки были обычными сейчас? Или это мама расширяет возможности своего изобретённого языка? Она вглядывается в полутьму. Мама спит. Но это никак не меняет дела. Опять звук. Дзынь-дзынь-дзынь. Браслеты на мамином запястье. Всего-то два браслета. На них болтается несколько безопасных булавок. И это они меня разбудили, с презрением подумала дочь и перевернулась на другой бок. Но раззадоренные браслеты были полны запала. Почему бы нам не позвенеть? Или это мама придумала такой трюк, чтобы вынудить дочь спать отдельно и глубоким сном? Ещё не было слишком поздно. Впереди почти целая ночь, и в ней звенели два браслета. Ровно тогда, когда дочь начинала проваливаться в сон. Тонкие, стеклянные, блестящие. Мама сняла всё — и цепочку, и остальные браслеты. Но то ли по совету домашних, сушилы или еще кого, то ли по собственному разумению, то ли по забывчивости, эти браслеты оставила. И, как знать, может, избавившись от назойливого окружения, они ощутили радость бытия и начали звенеть? Дочь, беззаботно спавшая при тысяче разных звуков, храпе нескольких любовников и даже одного мужа, Терпела поражение от двух несчастных браслетов. Мама встает, засовывает ноги в сандалии, со скрипом открывается дверь, внезапно включается свет, льется вода. Все это не дает ей спать. А теперь еще и оттишеловливые браслеты. К остальным звукам она претерпелась, но сейчас сломалась. Прав был поэт. А как же те лодки, которые так часто преодолевают пучину, чтобы утонуть у самого берега? Строки из газели пакистанского поэта Ахмада Фараза, годы жизни 1931-2008. К чему мне рассказывать о своих слезах? Они звенели или переговаривались друг с другом. Шутка или заговор? Не дать уснуть взбудораженный как будто специально сделались такими тонкими, чтобы звенять при каждом движении. Стоит только вздрогнуть, пошевелиться, повернуться. Тут же похитят сон и поднимут на ноги. Всю ночь будут петь и танцевать. Чем больше дочь съёживалась и затыкала уши, тем сильнее браслеты входили в раж. Если во сне мама поднимает руку и потом кладет ее куда-то, они так брякают, как будто мама специально сильно встряхнула рукой. Их перезвон, который кто-то другой назвал бы лёгким позвякиванием, назойливо дребезжит в ушах дочери, как будто в ушах у неё были антенны, улавливающие их еле слышные голоса, похожие на пение малиновки. Два браслета были настолько болтливы, что стали воплощать собой шум И отсутствие покоя. Разве шум и покой Зависят от тихого и громкого? Что-то большое оказывается Совершенно бессильным, А еле заметная мелочь Взрывает уши. Тихий голос Халиля Джебрана, гуливер или лилипуты, Слон и муравей. Халиль Джебран. Годы жизни 1883-1931. Ливано-американский философ, писатель, поэт и художник. Дошло до того, что в те бессонные ночи дочь совершенно уверилась, что под видом браслетов явился какой-то злобный дух, чтобы прикончить ее. А ведь ушла так далеко, чтобы зарабатывать самой, стать свободной птицей и возглавить борьбу за женские права. Что ж, вот и принимайте теперь бразды правления. Да и жизни домохозяйки не желала. Но теперь получите, хоть уже и непригодны для неё Теперь вы вообще станете ни для чего непригодны. Ни для дома, ни для мира, ни для одинокой жизни, ни для кей-кей, ни для работы, ни для развлечений, ни для бодрствования, ни для сна. Но сон ведь нужен в любом состоянии. Так его-то мы и похитим. Дзынь-дзынь-дзынь, перешептываются. Я не знаю их языка но они затевают что-то дьявольское. Иногда кажется, что, сталкиваясь, они пререкаются. «Я красивее тебя, ты беднее меня». Нет-нет, у них только одна цель — не дать мне спать, звенять в ушах. Хи-хи-хи, дзынь-дзынь-дзынь. После того, как дочь провела ночь с болтливыми браслетами, в нее стало потихоньку проникать мамина мысль — Придется спать отдельно, наверное. Перееду в гостевую комнату. Не маму же туда переселять?» Когда она встала, то мамы, которая обычно раскидывалась почти на всю кровать, как великая страна, уже не было. Но в ушах дочери стоял звон двух браслетов, а запах толченого чеснока в носу — тоже их чертовы проделки. ЭПИЗОД 25 От запаха чеснока дочь открыла глаза, а браслеты продолжали звенеть у нее в голове. Мамы не было рядом. Теперь бывало так, что утром она засыпала, а мама вставала сама и выходила. Еще не совсем придя в себя, дочь плелась из комнаты в холл, а мама, сидевшая на балконе, поднимала глаза и звала ее. Рядом с ней чай. Рукой поглаживает растение или ковыряется в земле. Когда в растерянности дочь вышла в холл, там сидела Рози, разложив свои богатства. С ней мама, и воздух был наполнен резким запахом чеснока. «Ой-ой!» — воскликнула тетушка Рози. «Упадешь, детка!» Мне не нравится, что она называет меня деточкой. Нехорошо, что мама тайком встала и вышла сюда. Снова сделала чай, а чеснок — и дверь открыла. Такой сильный ветер, пробралась, как мошенница какая-то. Выяснилось, что розе посоветовала средства от появляющихся родинок и бородавок, которые так не нравились маме. Нужно растолочь чеснок и помазать их. Мама сидела с вытянутыми руками и ногами. По всему телу была мазь. Частички чеснока прилипли к коже. Изнанкой наружу все сосуды и внутренности обнажились, и, приникнув к сочащейся из них крови и жизни, обнаруживают себя напитавшиеся частички чеснока. Дочери было неприятно смотреть на мать, сидящую в этой позе. «Детка, только посмотри, как сидит твоя мамуля!» — засмеялась Розе как девчонки, которым только что сделали мехенди, и они ничего не могут делать. — Чеснок ведь жжет, — детка, — объясняла Розе. — Посмотри, вот пластырем заклеила. Уже не воняет. — Совсем нет. Как вы? Дочь хотела улыбнуться и, подобрав чесночные шкурки с пола, повернулась в сторону кухни. Она злилась на себя. — Ну почему я засыпаю каждое утро, а мама потихоньку слезает с кровати? и ночью приноровилась пробираться украдкой, чтобы не будить меня каждым вздохом. А я для успокоения стала проверять, рядом ли она, дотрагиваясь до ее тела или одежды. Мама думает, мне нужно больше места. Она откатывается, чтобы мне было удобнее. А я двигаюсь за ней, убедиться, что все в порядке. Она забивается в угол, и я вместе с ней, и вся кровать свободна. Вот поэтому она стала просыпаться раньше меня. Потом она размышляла о том, что, наверное, звонил охранник. Что он сказал? Что пришла в гости? Или пришёл? Можно пропускать? А я спала. Скорее всего, мама ответила, когда звонили по внутренней связи. И я от этого проснулась. «Ну а почему бы и не прийти тётушке Розе?» Здесь нет такого, что встречаться можно только снаружи и не пускать в дом. Выдохшаяся, она сидела на балконе и искоса посматривала на маму и тетушку. Возможно, она пришла получить свой бакшиш на холи, ведь мама говорила, долго тебя не было. Так Рози стала приходить в их дом, врываясь, как ветер эпизод 26 она могла появиться когда угодно с шумом ветра оглашая весь дом даже когда она уходила везде оставались следы ее присутствия то принесет какое-нибудь растение то пучок кинзы то попад бади или очар из старого дели дом наполнялся новыми ароматами а к ним примешивался ее собственный запах «Что за духи у нее?» — спрашивала дочь у мамы. «Да, очень резкий запах. Уф! Даже роти ими пропитались, а вы чесноком». «Ничего подобного. Только что помыла волосы травяным шампунем. Я чувствую только его запах». «А почему обернули голову полотенцем? Тепло же. Сядьте на солнце и посушите», — посоветовала дочь. «Нет», — ответила мать, тоном умудренной женщины. «Рози сказала, что какое-то время волосы нужно сушить, обернув полотенцем. Иначе натуральные масла улетучатся с ветром и солнцем, и волосы станут сухими». «А краситься в черный она не сказала?» Дочь не хотела быть грубой. «Но почему Рози все время занимается мамиными волосами, кожей и бородавками?» Если захочу, то расскажет, как. Она работала в салоне красоты, поэтому знает все эти премудрости. на попробуй, Мунгоуди. Горячие, горячие. Теперь они мягкие. Не нужно их готовить в катхи. Так они будут жесткими. Нужно положить в него, когда уже снимаешь с огня. Эпизод двадцать седьмой Каждое утро она видела маму, намазанную мазью, сделанной розей. Амла, эклипта, брахми и одна ложка хны. Рози варила их, толкла, смешивала, складывала во флакон, а мама каждый день доставала мазь из холодильника и пальцами втирала в корни волос. Потом вытягивала выпавшие волосы, пор-пор-пор, отдавала дочери. «На, выбрось! Смотри-ка!» Уже меньше выпадают, чем вчера. Потом стирает синий цвет с ногтей шкуркой лимона и увещевает дочь. Мякоть осталась, не выбрасывай. И помятые гниющие синие лимоны днем и ночью таращатся со стола и табурета. Эпизод двадцать восьмой. Новый поворот в жизни. «Ой-ой», — постанывает мама, — «а Рози...» Продолжает истязать и подбадривать ее. «Ну — Ну-ну, сестрица, ведешь себя как недотрога. — Так больно ведь. Посмотри, посинела. Мама рассмеялась. — Наверное, ударилась обо что-то. — Нет, только в дверь врезалась Это и называется удариться. — Ох, сестрица, как будто тебя избили. — Ну, тогда везде следы. Даже вентилятор бьет воздухом по мне. — Слышала, детка? — сказала Розе, глядя на дочь. — Вашей маме опять шестнадцать. Даже воздух оставляет следы на ее нежной коже. Слышала, детка? — Конечно, слышала. Что мама теперь превратилась в сестрицу. А где была я? Где я сейчас? Язык меняет одно на другое, а у меня нет ушей, чтобы услышать это. Как мама может стать сестрицей? Что? «Мне теперь тоже маму сеструхой называть?» Эпизод 29 Чуть расцвело, Рози пришла с мешком в руках. Когда, потирая глаза, появилась дочь, она увидела отрезы ткани, расстеленные между комнатой и балконом. Рози прямо перед ней. А где же мама? Потом она разглядела маму, завернутую в белую с золотым ткань. Она сидела, как египетский тутанхамон. Крошечная голова торчала наружу. Или это игрушечный сфинкс? Что за вид? Наповал. Что это, спросила дочь? Почему вы запрятались в эти ткани? Потому что сестрица-козаушка разразилась хохотом Рози. Уши прячет. Шутка показалась дочери странной и неуместной. Уж слишком фривольно ведет себя. Выяснилось, что розе придумала, как избавиться от страданий, вызванных ношением Сари. Мама уменьшалась с каждым днем. Ей приходилось складывать его уже вдвое, без конца подшивать подол нижней юбки, и так она походила на старый вещмешок. — Нужно носить платье. Я закажу. У портного Некто мастер. Раза. — Теперь ходишь в ночнушке и днем, и ночью? — спросила дочь и натянуто засмеялась. Засмеялась, потому что здесь не было предрассудков, свойственных среднему классу, о том, в каком виде нужно показываться на людях, а натянута, потому что решения принимались без ее ведома. Да и мнение это ее никому не нужно. Пусть себе спит, они будут делать, что им вздумается. Ей еще предстоит привыкнуть к тому, что по утрам наступает мамино царство». Вернувшись из Америки, Сид тоже будет заскакивать по утрам после пробежки. И Кей-Кей однажды придёт, несмотря на все её отговорки, и будет потом наведываться регулярно. «Не ночнушка, детка? Платье?» «Домашнее платье», — сказала дочь, как будто это было не слишком пристойно. «Вечернее платье, дневное платье. Посмотри сначала, потом тоже такое захочешь». «И карманы пусть будут, чтобы я туда платок складывала», — попросила мама. «Ну, конечно, платки, кардамон, ручку», — продолжила список Рози. «Слона, лошадь, паланкин, с красивой вышивкой, только не вырви глаз». Они стали выбирать ткань. Ничего блестящего, в спокойных тонах, с тонкой каймой или ненавязчивой вышивкой. Ты тоже закажешь такое, детка, когда увидишь, как она превратилась в королеву Викторию. И в туалет ходить удобно. Ничего не болтается и не путается между ног. Болтает, что хочет. Королева Виктория, козаухая, или как там теперь это? Как бы то ни было, с маминой одеждой было решено. Рози сделала карандашом эскиз на ткани, вырезала и отнесла портному мастеру Рази. Одно цепляется за другое, и из лоскутов ткани, которые мама не разрешала выбрасывать, станут появляться на свет маленькие сумочки, мешочки с кармашками, платочки, набитые ватой куклы, попугаи и слоны, чьи глаза-бусины смотрят на тебя из детства. Дома и машины будут делать из спичек и проволоки, а колеса — из крышек от бутылок. Детям садовника и служанки подарят игрушки, дочери и другим домашним — сумки и сумочки. Остальное — для Рози, она разберется. Но одно нацепляло столько другого, что эта лихорадка охватила всю округу. Соседи приходили, чтобы отдать свой хлам маме и Рози, и, получив взамен гостинцы и поделки, довольные уходили. По правде сказать, мусор уже не был мусором. Всем было запрещено выбрасывать что-либо без разрешения мамы и рози. Коробочки, бутылочки, обрезки, разбитые чашки и тарелки, пуговицы, кожура, деревяшки, камни, перья, монеты. Все собирали и оживляли. Превращали в животных, и еще бог весть во что. Даже мамины волосы пошли на хвост для ослика. Волосы ей подрезали, чтобы не секлись кончики, а как же иначе они будут красивыми, густыми и длинными? Мама начала носить вышитую абайю, или платье, называй как хочешь. Когда она кружила по дому, казалось, это ветер гуляет. Постепенно она стала спускаться вниз и иногда сидела с соседями на лужайке. Но больше всего... Ей нравилось сидеть вместе с Рози на ступеньках средневековой гробницы, укрывшейся в зелёных зарослях через дорогу. Эпизод 30. Дочь вспомнила, как Рози приходила на праздники. Если случалось, что она в это же время приезжала в дом старшего повидаться с матерью, то встречалась там с Рози. Для мамы и тётушки Рози ставили стулья на лужайке за которой была маленькая калитка со стороны гаража. Через нее и заходила Рози. Руки сложены в знак приветствия. И, увидев дочь, она непременно гладила ее по голове и говорила что-то вроде «О, детка приехала». Тогда та еще не раздражалась на детку. Крепко сложенная тетушка носила цветные сари, шальвар-куртку или что-то наподобие гарары или шарары. Гарары — традиционные женские брюки, обтягивающие ноги до колена и расширяющиеся к низу. Шарары — традиционные женские брюки, расклешенные от бедра. Обязательно золотые нити, золотая кайма и звезды на блузке и на палантине. Вышитый цветочный орнамент. без Безгальтер, как у героинь старых фильмов, два выпирающих горных пика. Но тетушка не пела и не танцевала. Да и не давала представления за деньги. Голос у неё был низковат. Но такое бывает у многих женщин. Она чинно сидела рядом с мамой. Мама что-то говорила, дарила подарки, угощала. Это всё, что помнила дочь. Да и что может удержаться в памяти из того, что когда-то видел мельком? Но тогда это было Рози. А теперь раз за разом. Теперь она приходит каждый день с огромным мешком, как торговец из Кабула. Если бы дочь на самом деле была малышкой, то спросила бы, «Эй, Кабуливала, что у тебя в мешке?» И оттуда появился бы слон. Отсылка к рассказу Робин Драната Тагора «Годы жизни 1861-1941» Кабуливала. Но оттуда появился не слон, а статуя. Об этом дочь узнала намного позже, когда, забравшись на лестницу, искала книгу на самой верхней полке. «Она? Здесь? Кто ее поставил сюда?» «Рози», — отрезала мать. Эпизод 31. Повседневность накидывает пелену на происходящее. Случившееся обнаруживает себя тогда, когда почти все уже случилось. Дочь порой возражала и сопротивлялась, но большую часть времени ее посещали такие мысли. «Бедная мама. Лежала там, совсем разбитая и подавленная, в старом доме, полном предрассудков. Я не позволю, чтобы она осталась одна, позабытая и сжавшаяся в комок, а потом просто исчезла. И ладно еще, никакой беды не приключилось» а то все проклинали бы себя всю оставшуюся жизнь. Здесь спокойно и хорошо. Эти бесценные моменты вместе. Мама и дочь. Я так рада, что она поправляется, радуется, ходит по дому, постукивая своей цветной тростью и парит вместе с солнечным светом. Под этой крышей можно дышать свободно. Живи, ма, живи, как сердце велит. Врвалась из каждой ее клетки. Тут можно вспомнить еще одну историю, если позволит память. Был один человек, который очень любил деревья и все время восторгался: «Ах, как растёт, распускается, цветёт! С утра до вечера они разговаривали с ним, и поэтому он не знал одиночества. Хлопковое дерево обрадовалось и начало сбрасывать цвет рядом с ним. Огромные цветки с шумом все падали и падали. Под деревом стояла машина этого человека, и начиналась асфальтированная дорога. Стало очень хлопотно расчищать ее. И разве кто-то станет раздумывать теперь? Взял и срубил то самое дерево, которое любил всей душой и восхвалял без устали. или Если, опять же, позволит память, можно вспомнить еще и про тех, кто без конца разглагольствует об американском бесстыдстве. Но только подвернется случай, писаясь от счастья, уезжают туда, стоит только поманить. Вспомним еще одну историю, раз уж мы начали вспоминать. О той, которая называла себя писательницей. Она превратилась в бесконечное брюзжание по поводу городской жизни. Я уеду, мне не нужно ничего, только ручка, блокнот, пара книг и природа. Так и сделала. Уехала писать роман, поселившись в лесном домике. Домик стоял на живописном холме. Просторная комната, как будто парящая в воздухе. Достала блокнот с ручкой и села в ожидании новой жизни. жизни как она есть. Пришла. Совсем новая. Потому что ветер беспрепятственно врывался в этот воздушный дом и приносил-уносил с собой все, что попадалось на его пути. Всё начинается тогда, когда приходит время. С замиранием сердца писательница следила за тем, как ее идеал воплощается в жизнь, расцветала, набирал силу. С каждым порывом ветра внутрь залетали листья, палочки, монетки, осколки, рогатки. Вот он, лес, вот она, природа. Перо в ее руках ликует и оживает. Но она не поняла сразу, что природа — не мертвая вещь, а парящий домик — не гроб. Здесь все живое. А что нет, а живет, стоит только подуть на него как труп питает новое растение. Память воскрешает умершую историю и так далее, и тому подобное. Охваченная вдохновением, писательница не верила ни своим глазам, ни ушам, ни скудному уму, что всё вокруг теперь живое. То, что она принимала за пятнышко грязи, вдруг начинала бегать, оказавшись жуком. Листок оборачивался какой-то крылатой живностью, даже палочка — из тех, что похожи на первые детские рисунки, вдруг начинала переворачиваться на стене и ползти. Ко всему, когда мыши, игравшие в прятки на крыше, видели чистый лист бумаги, тут же наполняли его сочинением собственного производства. Шмяк! В жилах у нее стыла кровь. Везде ветер, сверху и снизу. Если кто-то и был мертвым среди этой пульсирующей, всепоглощающей жизни, то это она. Ее любовь к природе ушла воровать помидоры, а воспоминания о ненависти к городу трепетали так живо, как будто ненависть была синонимом любви. Но какое отношение всё это имеет к нашей истории? Дочь приводит в порядок мамину жизнь со всех сторон. Она не возражает, если кто-то приходит или уходит. Улыбается, видя ее своеобразный стиль в еде и одежде. Разрешает выращивать джунгли на балконе. Позже она даже разрешит Кей-Кей приходить без разрешения. Выйдет из дома, а когда вернется, обнаружит его за милой беседой с мамой и Розей. А Розе очень нравится бывать здесь. И не все ли равно, кто она? Конечно, дочь Коробила, когда она видела, как Розе стрижет ногти на маминых ногах. Совсем чуть-чуть коробила, но лишь потому, что... Ведь можно было и мне сказать. А эти две чудесно проводили время, когда дочь чем-то была занята. Еще она несколько сомневалась, стоит ли маме настолько раскрепощаться только потому, что ей бесплатно досталась такая свободомыслящая помощница. Но! И дальше... «Одно сплошное «но». Да, похоже, мама вышла из дома, чтобы отдать статую. Это не совсем правильно. А Рози, спешившая куда-то по своим делам, встретила ее на углу и отправила обратно, благо дом старшего был еще виден. Мама не заметила свои ворота и прошла мимо, а потом еще одни, другие и так далее. Но как ей пришла в голову идея избавиться от статуи? опрятать прятать ее? Дочери понадобился роман Мунши Джай Самнадх. Поэтому она залезла на лестницу, чтобы поискать его на верхних полках книжного шкафа. И тут ее охватило смятение, потому что напротив Мунши стоял пропавший Будда, тот самый, знакомый с детства которого она хотела забрать, но старший не дал. «Я украла ее?» — дочь пришла в ужас. «Мама!» — закричала она. Все поваровски уставились на статую в ее руках, потому как обычно ни ее, ни мунши не было видно снизу. «Это я туда поставила», — сказала Рози. «Потому что я попросила», — сказала мама, протянула руку. Рози взяла статую и поставила перед ней. Обе разглядывают божество в трех воплощениях. Дочь смотрела на Тримурти издалека. Тримурти триада богов, образующих единство. Брахма творит вселенную, Вишну поддерживает ее существование, и Шива разрушает. Издалека не в смысле расстояния, а в смысле взгляда сердце и тревоги. Как давно она хотела, чтобы Будду отдали ей. Вот и оказался-таки в моем доме, но без моего ведома и согласия. Вот это без ведома и согласия порой вызывало в ней дурные чувства. В остальном она редко выходила из себя. А ветер все дул и дул. Эпизод 32. У ветра много обличий. Память, боль, желание, вера, страсть, красота, воображение, эфир. Один порыв — и земля завертелась. Семя проросло и собирается стать деревом. Стайки птиц спустились на бермудскую траву и стали считать себя лотосами а траву — водой. Так вода становится травянисто-зелёного цвета. Ночью ветер раздувает ночь. Уносит солнце за пелену дождей. Щекочет его так, что оно прячется ещё дальше. Тучи перекатываются от смеха, раздуваются, наполняются и проливаются дождями. Это мамино время. Она вскрикивает с каждым порывом ветра и радостно разглядывает следы, которые он оставляет на коже. Янящая боль сверкает в ее глазах. Жизнь и дыхание крутятся волчками по всему телу. Никто не задумывается, но если бы задумался, то вот о чем. Что бывает, если ветер разгоняет жидкость внутри тела? Когда самолёт снижается с высоты в 27 тысяч футов до 7 тысяч, воздух затыкает уши. С каждым движением воздух потихоньку расшатывает затычку и пробирается внутрь. А со следующим толчком, издав свист, вызывающий лёгкую боль, выходит. Случается, он долго держит затычку и не может найти обратную дорогу. Тогда свист застревает внутри и поднимает там переполох. То кувыркается где-то под ухом, то, превратившись в вену, пульсирует на щеке, то чух-чух катится под веками, то бьет крыльями под бровями. Со страху позовешь доктора, Хакима, Вайдью, которые скажут, что нарушен баланс жидкостей. Но кто его нарушал, если не ветер? Хаким Здесь врач традиционной арабской медицины. Вайдья — врач аюрведы, традиционной индийской медицины. Даже веками находившаяся в покое жидкость не может затвердеть. Ветер приводит ее в движение, поднимает из небытия, и тогда она начинает закручиваться крошечными водоворотиками. Уж не память ли? Воображение, боли, упреки вертятся вокруг, когда мама, став клочком ветра, кружится повсюду. Тело — тоже дом. Следы, которые ветер оставляет в доме, остаются и на теле. Если что-то попадается на его пути, он перескакивает, огибает, и в порыве поскорее достичь целей то врезается куда-то, то свистит — пробивая тоннель, то наводит переполох, замирает, кокетливо покачивается, извивается. Когда окна открываются или закрываются, ветер меняет направление, и новые его воплощения порождают все новые и новые раги. Стены, став музыкальным инструментом, начинают звучать, как колонны в хампи. Деревня в штате Карнатака известные руинами города Виджая-Нагара, столица одноимённой империи с 1336 по 1646 годы. Там находится храм Витхалы с музыкальными колоннами. Эпизод 33. Что ж, теперь наша история разворачивается рядом с домом дочери. Всякий, кто приходит сюда, радует перо писателя но телефонные звонки старшего добираются сюда, а он сам нет. Так как же Перу подобраться к нему? Дело вот в чём. Есть старый семейный обычай, согласно которому все идут к старшему сыну. Правда, не все догадываются о его смысле, а смысл в том, что где бы ты не встретился со старшим, это ты к нему пришёл. К примеру, когда старший возвращается из поездки по тех силам, какой-то начальник типа Бабу, какой-то Бабу из Панчаята пригласит большого начальника. погостить у нас пару часов, разделите трапезу». То это не старший пришел к нему, а он к старшему. И стоит теперь, сложив почтительно руки и благодарно улыбаясь. Тех сил — единица административного деления в Индии. Панчаята — орган местного самоуправления в Индии. И если говорить о тех, кто живет со старшим, то и тут что-то похожее. Куда бы они ни уехали, и неважно на какой срок, они все равно живут со старшим и возвращаются к нему, когда приходит время. Мама живет только с ним, пусть и в другом месте сейчас. Все, что касается ее денег, присмотра, жизни и смерти, только его ответственность. Говорят об этом или нет, думают или нет. Выходит, и сейчас перо может коснуться старшего, потому что там, где семья, старая мать и дверь, он тоже обязательно присутствует, неважно, физически или нет. Дверь, на которой держатся стены, пришла в другой дом, в квартиру, полученную после выхода на пенсию. Выглядит иначе, но все та же. И мамы там сейчас не видно, но она все там же как будто отправилась в небольшое путешествие, а старший звонит ей, чтобы не терять из виду. Старший позвонил. Мало кто из старших сыновей умеет разговаривать с домашними. Это касается тех разговоров, когда нужно узнать, как дела, поболтать по душам и доверительно пошептаться. Отдавать приказания, разъяснять, что должно, а что нет, а еще насмехаться — вот их стиль. Они надевают на себя суровую личину отца, хотя сердце остается их собственным, и оно нежнее нежного. Голос старшего может быть грубым и надменным, он иронизирует и беспокоится обо всем на свете. Ведь откуда же старшим братьям знать, как прямо высказать пару слов любви? Когда они говорят с посторонними людьми, это совсем не то. Там споры о политике, обсуждение поэзии, литературы и фильмов — другой вид общения с другими людьми. «Мам, какой номер был у той папиной машины?» «Папиной машины?» Взяв трубку, мама начала раскачиваться. На качелях. «Да, та машина, которую он купил в Фатихпуре». «Ага, в Фатихпуре купил». «Какой номер у нее был?» Это был розовый фиат. Таких уж не увидишь сейчас. Я номер спрашиваю. Мы ездили на ней в Лакхнау, к Гаутаму Сахибу. У его дочки было такое славное прозвище — Штучка. Мам, я номер спрашиваю. А что с того номера? И в Канпур ездили, и в Сваруп-Нагар. Собака тебя укусила. Ух, тонну уколов делали, но она домашняя была. — И что? Номер помнишь? — Звали Адгадонанд. — Собаку? — прыснул старший. — Нет, хозяину собаки. — Мам, я спрашиваю номер Фиата. — Да с какой стати мне его помнить? — От Адгадонанда же помнишь почему-то. — Так укусили же тебя. — Он что ли? — Кто знает, жив ли он? Хороший был человек. — Хоть и кусался? — Ты не уймешься. «Узнай номер сам. Он числился в отделе водоснабжения. Как-нибудь съездим». «Когда вернетесь?» «Тогда и съездим». Старший все время завершал беседу на этом. Мол, каникулы закончились, возвращайтесь домой. Говорил, что дом уже обустроен. «Вы и Дэ можете занять большую спальню». «Дэ» — так муж и жена называли друг друга сначала имея в виду дорогой, а с годами — дурень или дура. Или боковую комнату, она тоже вполне ничего, хоть и маловато. И там, и там есть ванная, двери с обеих сторон. Разве? Невестка говорила, что еще не все коробки распакованы, только самое нужное, да и того половину не нашли. Говорила, повсюду пыль, а еще невестка говорила что у тебя нет времени ни есть, ни спать, ты даже не моешься и выходишь из дома в одной майке, вот что значит пенсия. А сахар проверял? — Ладно, пока-пока, — ответил старший и повесил трубку. О себе он тоже не умел говорить непринужденно. Звонил, потому что его мучили мысли. Новая квартира наполняется вещами, а мама всё ещё не там. Квартира не такая большая, как прежний дом. Да и слуг теперь меньше. Понравится ли это маме? Ладно, пусть пока развеется с сестрой. Перемены отвлекут её, посмотрит на этот нелепый образ жизни и сама будет рада вернуться. Она заботится о мамином питании — это хорошо. Да и её сомнительные компашки вечно таскаются с мешками какими-то. Будет полезно посмотреть на хорошие манеры что у сестры достойная семья. Опять же хорошо. Ведь так? Откуда старшему было знать, что теперь дом сестры стал прибежищем для сомнительной компашки вместе со всеми их мешками? Да и среди маминого круга был кое-кто с мешком. Рози. Когда дочь первый раз открыла дверь, на пороге стояла тетушка Рози с огромной сумкой. А рядом с ней охранник, полный любопытства. Происходит что-то странное? Сейчас он не приходит. Зато приходят все остальные. Несут свой мусор и с восторгом наблюдают, как он превращается во что-то дельное. Розе откроет магазинчик под названием «Всякая-всячина» и будет продавать все это там. Летними вечерами она будет приходить за мамой и помогать ей спуститься вниз. Потом обе будут сидеть на ступеньках гробницы, Иногда просто молча, пытаясь принять в свою жизнь что-то новое. Принять мусор, принять хиджру, что уж там старший. Разве кто-то вообще знал обо всём, что нужно принять в свою жизнь? Эпизод тридцать четвёртый. Дом гудит от летающих клочков ваты и обрезков стеблей. Ветер стремительно носится. И кирпич стучит о кирпич, выбивая новые поговорки. Дом-одиночка хорошо понимал, что дочь работает. Сидел молча и почтительно. А дочь сидела часами, склонившись над открытой страницей. Так она поклонялась богине работы. Умилостивленная богиня могла в любой момент тихонько проскользнуть в дом и сесть рядом с ней. Ручка сама собой поднималась и начинала двигаться по бумаге. Статья, рассказ, книга обретали свою форму. Нынче дом совсем распустился. Каждый кирпич потягивается, зевает. Разговоры и пересуды со всех сторон. Если приходит кто-то особенно шумный, стены раззадориваются еще больше, заигрывают с ним и начинают звучать от легкого похлопывания, как будто внутри они наполнены воздухом. Когда касается «мама», звук относительно тихий. Но когда по дому проносятся крепко сбитые формы тетушки Рози, то уже невозможно сказать, где звон начинается, а где слышны его отголоски. Колонны присоединяются к обсуждению сплетен, а пороги начинают брецать. А Рози то шлепнет рукой, то тайком почешет свою задницу, то с шумом впечатает куда-нибудь свой лоб, как будто хорошо знает, что на ее прикосновение стены ответят звоном. Мама тоже пробует. Щелкает пальцами, и вылетают ноты. са ре га ма па Топает ногой, задает пятичастный ритм. Из этого кирпича джалторанг. Самозвучащий ударный музыкальный инструмент. Состоит из керамических или металлических чаш разного размера, наполненных разным количеством воды. Из того, Табло. Небольшой парный барабан. Из этой колонны вина. Щипковый музыкальный инструмент. И стой. Мриданга. Разновидность барабана. Постучи ножками стула. Гхатам. Музыкальный инструмент в виде горшка, обтянутого кожей. Потряси цепи от качелей. Зазвенит колокольчик. Потяни раздвижную дверь. Запоет шахнаи. Духовой музыкальный инструмент. Сдуй пыль. Раковина. Подвигай цветочный горшок дамру. Маленький двусторонний барабан традиционно изготавливается в форме песочных часов. Богиня работы заглядывает, пугается. Веселье здесь в полном разгаре. А я богиня пустынных мест. Ускользает тихой сапой. Эпизод тридцать Мама сказала, ты не работаешь. «Не спишь. Посмотри, какие синяки под глазами. Тебе пора начать спать в гостевой комнате». Дочь не согласилась, но, обессилев от жары, сдалась. Мама говорит, «Сейчас уже не так жарко. Скоро начнутся дожди». Она открывает окна и радуется. Но дочь нет. Включает кондиционер и идет прилечь в комнате для гостей. Наконец, браслеты победили, вытурили ее. Она отодвинула в сторону всякую всячину, разложенную Розе и мамой, и бросила на кровать свое ноющее тело и истерзанные нервы. «Здесь браслеты не будут переговариваться». Она сняла бамбуковые витряные колокольчики, которые они с Кей-Кей привезли с Бали, завернула их, чтобы не звенели, и положила рядом с колокольчиками, которые Эрозий вырезала в виде крыльев из жестянки и приделала к ним нитки. Время от времени буду проверять ее. Вообще-то мама уже в порядке. Пришла в себя, пока жила со мной. Ходит везде, ест, пьет, смеется и бодро разговаривает. Эпизод 36. «Как-то ночью...» Когда жара уже отступила, небо прояснилось после бесконечных часов дождя. Луна то путалась в облаках, то снова появлялась и наконец уселась на ветку дерева, склонившегося над мамиными цветочными горшками. Мама сидела на стуле и смотрела на нее. потом начала говорить, то ли сама с собой, то ли с луной. Дочь захотела подойти, и тихонько послушать, но не встала.